«Ты не видел мой лифчик? Всю комнату уже обыскала, нигде нет», – растолкала меня Катя, хотя я так хорошо спал, особенно после наших вчерашних развлечений. «Понятия не имею. В любом случае я сломал на нем застежку. Сволочь, не хотела открываться, так что толку от того, что ты его найдешь, не будет. Все равно не сможешь надеть». Попытался поймать Катю и вспомнить вчерашнее, но она очень ловко ускользнула и пригрозила мне кулачком. «Перед работой мне еще нужно заскочить домой и привести себя в порядок. Времени в обрез. А за испорченный лифчик с тебя компенсация. Это была лимитированная коллекция. Белье из паутины каких-то там страшно жутких тварей подземелий стоит восемь тысяч». хрена себе, сколько нынче трусы стоят». Сомневаюсь, что обычный продавщица есть деньги на подобное белье. Наверное, купил богатый спонсор. В том, что Катя очень умелая в некоторых вопросах, я вчера смог убедиться лично, поэтому здесь ничего удивительного не было. Отпадная внешность, прекрасное тело и умение довести мужчину до экстаза. Катя никогда не пропадет, если, конечно, будет более внимательно. Вот если ты решишь опоздать сегодня на работу или может, вовсе не пойдешь, то обещаю, что куплю тебе три пары такого белья. Только с одним условием. Научишь меня открывать эти чертовы застежки. Слишком дорого просто снять с тебя лифчик». Катя всерьез задумалась и даже начала медленно стягивать с себя блузку, вновь поднимая во мне волну желания, но все испортил начавший трезвонить телефон. С трудом нашел его в кармане брюк, валявшихся под кроватью. «Сбор через двадцать минут возле администрации», сказал сержант и повесил трубку. Если Катя могла прогулять работу за три пары белья из паутины, то я не мог себе позволить подобную роскошь. «Белье отменяется. Срочное задание. Поэтому, радость моя, иди работай. Как освобожусь, я тебя наберу. Решим, как нам быть с покупкой нового творения из паутины жутко страшных тварей». Девушка явно расстроилась и даже попыталась надавить на меня, нагнувшись за юбкой так, что передо мной открылся просто потрясающий вид, способный свести с ума любого мужика. Но вчера я уже скидал напряжение. Хоть с огромным трудом, но все же смог сдержаться. Вместо этого я отправился приводить себя в порядок, крикнув Кате, чтобы она закрыла дверь. В душе на меня налетела Тита, вновь начав истерить. По крайней мере, выгодило это именно так. Она размахивала руками, трясла головой и орала на меня. Очень сильно пожалел, что выпустил ее из хранилища. А еще я вернул всех духов на свои места. Сторож мне тут же показал, что в подвале лежит четыре мумии. А еще один труп был спрятан за домом. Эти идиоты убили своего... Самым первым духом, что откликнулся, оказался только пойманный кровосос. Понятия не имею, во что он вселился, но сработал отлично. Убрал всех торженцев бесшумно. Сделал все, как я сказал. Вот только какого-то хрена он не ушел. Контракт уже был выполнен, но связь между нами по-прежнему осталась. И какого хера руководство разобрало отправить нас на задание именно сейчас? Мне хотя бы пару часов, чтобы во всем разобраться, а так придется голову ломать в подземелье. Хотя я там должен заниматься совсем другими делами. Боря, отправляешься в подвал и сторожишь там, словно разлито тысяча литров принадлежащей тебе духовной эссенции. И не вздумай никого там сожрать. Мне нужны эти трупы. Попробую найти что-нибудь после осмотра. Кому-то уже удалось выйти на мой след, и это паршиво. Хотя нет... Остаешься со мной, вдруг на этом задании попадется что-нибудь ценное, но с духом-защитником за дополнительную работу я расплачусь из твоей эссенции. Сказал это просто, чтобы позалить немного хомяка. Не буду я ничего подобного делать. Боря нужен мне в подземелье, а с духом-защитником разберусь и без эссенции хомяка. В оговоренное время я уже был на месте. Помимо нашего отряда был еще один, который возглавляла Жанна. «Доброе утро, графиня. Как прошла ночь? Удалось уладить возникшие проблемы?» Спросил я у девушки, расплывшись в широкой улыбке. «Здравствуйте, умник!» Посмотрев на меня с отвращением, заговорила Жанна. «Все проблемы были благополучно разрешены. И в отличие от вас, я отлично отдохнула. Особенно после того, как закрыла окно. Кому-то в вашем доме явно было плохо, стоны не прекращались несколько часов». Я даже думала вызвать медиков, но, к сожалению, не знала, как это сделать, а выходить из дома ночью было слишком страшно. «Рекомендую вам обратиться к СБ корпуса. Я видела, как от вас выходила подозрительная особа, она явно что-то украла. Я бы на вашем месте проверила кошелек». Вот и причина подобного отношения. «Графиня увидела Катю». А ночью мы совершенно не сдерживались и шумели по полной. Из чего бы вдруг Жанне так реагировать? Я свободный человек. Между нами нет никаких обязательств. Мы даже не целовались ни разу. А ведет себя графиня так, словно я и изменил. У кого-то вчера была потрясная ночка. Тут же подлетел ко мне вепрь и принялся расспрашивать. Пришлось его послать. Не хватало мне еще при Жане рассказывать, как мы вчера кувыркались с Катей. Уверен, что Вепри оценит, а после моих рассказов сразу же побежит выпускать парк мамаши Сьюзи и ее девочкам. Ему, в отличие от меня, точно не светит найти себе такого личного менеджера, как Катя. Мал стоял и слушал нашу перепалку с интересом. Камень что-то рисовал в блокноте, который смотрелся в его руках совсем крошечным, а Петрович просто скучал, глядя на небо. Через пару минут к нам подошел сержант в сопровождении какого-то непонятного азиата. Это определенно был кореец, что меня сразу же насторожило. Прожив в Корее 20 лет, я научился великолепно разбираться в национальностях азиатов. Только глупцы говорят, что все они на одно лицо. Это совсем не так. Это господин сын Джиху. Сегодня он будет нашим проводником и источником знания подземелья, в которое предстоит спуститься. Подземелье называется «тренировочная база». Нам предстоит поисковая и, по возможности, спасательная миссия. Группа студентов из псковской высшей имперской военной академии отправилась на практику в подземелье третьего уровня и в назначенный срок не вернулась. Наша задача – найти студентов и вытащить их из подземелья. Неважно, живы они или нет, вопросы есть? Вопросов ни у кого не было. Кроме меня. А у кого-нибудь есть перекусить? Вскочил с кровати, сел же сюда прибежал, даже не успел ничего в рот засунуть. Радостный вепрь открыл был рот, чтобы подколоть меня, но передумал, когда увидел появившийся в моей руке чекан. Все остальные смотрели на меня как на идиота, особенно люди из отряда графини, но, как я понял, они полностью поддерживают своего лидера. А раз я в немилости у Жанны, то и ее люди будут относиться ко мне так же. В Было абсолютно плевать, а с Жанной я еще найду способ помириться. Правда, теперь придется гораздо дольше ее добиваться, но время у меня точно есть. Еще посмотрю, как пойдут дела с Катей. Сомневаюсь, что мне удастся сильно изменить ее. Если встретит более перспективный вариант, чем я, тут же исчезнет. Но кто я такой, чтобы осуждать ее? Все мы ищем для себя лучшее место под солнцем. Перекусить нашлось у Петровича. В нашей команде ему выпало быть кладовщиком, а разберем с собой запас продовольствия, то рейд может оказаться очень длинным. Но в подземелье третьего уровня это было неудивительно. Сын Джиху связался с портальщиком, и через пару минут мы уже стояли на заставе возле входа в подземелье. Застава была сделана не хуже, чем в шестом форпосте. Дежурство несли человек сорок. И плевать, что все они были курсантами, Они были сильными, одаренными. Других просто не берут в академию. Все прекрасно знают, что это учебное заведение для сильнейших, одаренных, которые в будущем смогут подняться очень высоко. В эту академию пытаются поступить люди со всего мира, но берут только самых сильных. Вот и моя бывшая сестра Пак Мин Хо тоже обучалась в этой академии. Уверен, что после смерти всех старших представителей рода она вернулась в Корею. Родом нужно было управлять, а кроме Минхо это было некому сделать. Краткий инструктаж и отправляемся, на чистейшем русском произнес проводник, и мы все собрались вокруг него. Подземелье оказалось очень интересным, поделенным сразу на восемь частей, и в каждой части обитали свои монстры. Даже я впервые слышал, что подобное было возможно. Больше трех разных видов монстров в одном подземелье уже считалось практически невозможным, а здесь сразу восемь. Охренеть не встать. Расскажи о подобное в Ордене, и меня бы заплевали. В этом подземелье ученики Академии отрабатывали способы борьбы с разными монстрами. Младшие курсы отправлялись сюда вместе с инструкторами Академии, а вот старшие уже делали все самостоятельно. Еще это подземелье выделялось тем, что для его закрытия требовалось уничтожить ключ, что для подземелья третьего уровня также было практически нереальным. Ключ был давно найден и надежно защищен, чтобы кто-нибудь по неосторожности не закрыл столь подходящее для обучения молодежи подземелье. Потерявшийся отряд как раз должен был отправиться к ключу и проверить установленную вокруг него защиту. В принципе, все было понятно. Ребята где-то ошиблись, и монстры на этот раз оказались сильнее. Могло остаться и так, что там много раненых, и было принято решение оставаться в безопасном месте и ждать помощи. Все студенты Академии прекрасно знали, даже если их убьют, за телами обязательно придут. Обучение крайне жесткое и от этого невероятно эффективное. Пусть выпускники Академии никогда и не попадут в подземелья, их готовили для совершенно других целей, но в случае необходимости... Они легко смогут пройти в портал и дать бой монстрам по ту сторону. Естественно, это правило работало для студентов, которые смогли пробудиться. Подземелье представляет собой чередование скалистой, равнинной и лесистой местности. Всего девять секторов, восемь из которых заняты монстрами. Девятый является хранилищем ключа, начал рассказывать нам Сэм Джиху, когда мы оказались в подземелье. Вышли мы на небольшую поляну, со всех сторон окруженную невысокими деревьями. Сейчас здесь была осень, и листья устилали собой все вокруг. Нам не повезло, моросил мелкий, противный дождь. Этот рейд уже обещал быть отвратительным. Несколько часов ходить в мокром снаряжении – то еще удовольствие. А вот Тита не могла дождаться, когда я позволю ей воплотиться. Воду она любила практически так же сильно, Как раскаленный песок, ее чешуя чувствовала себя комфортно чуть ли не в любых условиях. Можешь пока осмотреться. Найдешь потеряшек, сообщи. А еще я выпустил Борю, который тут же взял след. Будем надеяться, что в этом подземелье попадется что-нибудь действительно стоящее. Пора уж обзаводиться хорошей экипировкой. В том, что камень продолжит заниматься кузнечным ремеслом, я не сомневался, поэтому необходимо предоставить ему все материалы. Мне нужна самая хорошая броня, что только можно сделать, а для этого нужен адамантий, который стоит очень дорого. По идее, его невозможно достать в свободной продаже, но я уверен, что Яков Моисеевич сможет в этом помочь. В прошлом мире адамантий относительно мифрила продавался по курсу тысяча к одному. За килограмм адамантия необходимо было отдать тонну мифрила, а для создания брони мне потребуется как минимум 5 килограммов адамантия. Вот и получается, что минимум 5 тонн мифрила уйдут только на покупку адамантия. Часть расходов можно покрыть драгоценными камнями, но мифрила все равно потребуется очень много. Можно, конечно, расплатиться и золотом, но тут уже потребуется Тон 50. На земле мифрил дороже золота примерно в десять раз. Если найдешь действительно что-нибудь ценное, сообщи. На серебро не трать время. Приоритете адамант и мифрил. Ну и духовная эссенция никогда не будет лишней, сказал я Бори, но тот даже не обратил на мои слова внимания. Вроде в контракте были прописаны очень жесткие правила по поводу подчинения, но хомяку все равно удавалось их обходить. Я уже всю голову сломал, как это вообще возможно? До этого только Тита могла проворачивать подобное, но она – высший дух, ей простительно, а вот Боря точно не относился к сильнейшим духам. Похоже, придется перерабатывать контракт в подземные реалии, под местных духов, которые интерпретировали его как-то иначе, только я пока не представлял, как это сделать и что именно необходимо изменить. Духи разбрелись по подземелью, а я продолжил слушать вводный инструктаж. «Ключом в этом подземелье является самородок Адамантия», произнес сын Джиху. Я тут же передал эту информацию Бори и запретил ему даже близко подходить к самородку. Не хватало еще, чтобы очередное постоянное подземелье, в котором я оказался, пошло под... закрылось. Сперва был Клоповник, затем Логово Дракона и вот сейчас тренировочная база. У сержанта уже имеются подозрения на мой счет, а если что-нибудь случится и в этот раз, то его подозрения легко перерастут в уверенность. Самый короткий путь к ключу лежит через три зоны. Проводник развернул карту и показал нам предстоящий путь. В первой зоне нам предстоит встретиться с ядовитыми жабами. Их главное оружие — яд и выстреливающий на несколько метров язык, который способен пробить стальной лист толщиной в три миллиметра. Эти монстры игнорируют любые физические атаки, уязвимы к техникам стихии огня. Во второй зоне будут пятирукие огненные обезьяны, имеют зачатки разума и используют примитивное оружие типа камней и палок, устраивают засады, создают простейшие ловушки, способны применять простейшие огненные атаки, невосприимчивы к огню, уязвимы перед водными стихийными техниками. В третьей зоне нам предстоит пройти через равнину, занятую племенем равнинных орков. Думаю, что никому не нужно рассказывать об этих монстрах. Все молчали. Хотя я на месте вепря все же попросил бы рассказать про равнинных орков. Он гарантированно ничего не знал об этих монстрах. Равнинные орки были не самыми сильными и умными представителями своей расы, но все равно являли огромную опасность для игроков. Это были разумные монстры и по своим физическим возможностям превосходили тех же демонидов, хотя и очень сильно проигрывали им в численности. Орки умели сражаться как в отрядах, так и по одиночке. Среди равнинников не бывает магов, зато очень много элитников. Женщины орков сражаются с мужчинами наравне. У этих монстров нет такой большой разницы между полами, как у людей. По силе они ни в чем не уступают своим мужчинам. Как правило, Племенем управляет сильнейшая Арчиха, она же является боссом. Было решено сперва наведаться к Ключу и осмотреться рядом с ним. Если в пропавшем отряде есть раненые, скорее всего, они отошли именно к Ключу. чего то монстры избегали заходить в эту зону. Эта информация меня сразу же насторожила. Если монстры боятся куда-то заходить, значит, в том месте должно быть нечто страшное для них – а страшным для монстров может быть только кто-то более сильный. Как вариант, что в девятой зоне обитает монстр, который находится в спячке, ну или что-нибудь в этом духе. Можно даже сказать, что скрытый босс. «А какие монстры в других зонах?» спросил я у проводника, чтобы иметь полную картину того, что происходит в этом подземелье. Кое-какие мысли у меня уже были, но пока еще имелось... «Слишком мало водных».